Он служил на 6-м американском флоте. В конце 1986 года указом Президиума Верховного Совета СССР американцу Соутеру Глену Майклу, советскому разведчику, выведенному в Москву из США в связи с угрозой провала, было предоставлено советское гражданство. Глен Майкл Соутер родился 30 января 1957 года в городе Хамонт, штат Индиана, США, в семье среднего предпринимателя. Родители Глена развелись, когда ему было 4 года. Воспитывался он матерью, отношения с отцом не сложились. В 1975 году глен поступил в университет, но, проучившись полгода, учебу бросил. полученное от матери воспитание, проявившийся еще в школе интерес к чтению, в том числе к русской классике, увлечение фотографией, Придали его жизненным поискам несколько романтическую окраску. Он захотел шире взглянуть на окружающий мир. Так пришло решение пойти служить во флот. Глинн поступил в школу военных фотографов, а по ее окончании получил назначение на 6-й американский флот, базирующийся в Средиземном море. Служил сначала на атомном авианосце "Нимиц", затем на штабных кораблях "Олбани" и "Пьюджет Саунд" в должности военного фотографа в составе разведывательного подразделения ВМС США. Был личным фотографом, командующего в то время шестым флотом адмирала Кроу и его доверенным представителем для контактов с общественностью и журналистами. В 1980 году Гленн Майкл Соутер был привлечен к сотрудничеству с советской разведкой на идейно-политической основе резидентом КГБ в Риме Борисом Александровичем Соломатиным. На одном из совещаний председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов назвал генерала Соломатина «классиком разведки». В среде ветеранов-разведчиков за ним прочно закрепились прозвища «легенда разведки», «боевой оперативник», волкадав Так на оперативном сленге разведчиков именуют особо умелых вербовщиков. И молодые, и опытные сотрудники разведки всегда произносили и произносят фамилию Бориса Александровича Соломатина с искренним пиететом. Во второй половине 60-х годов Соломатин возглавлял резидентуру КГБ в Вашингтоне, а в начале 70-х годов в Нью-Йорке. Этот человек причинял нам серьезные неприятности всюду, где бы он ни работал. Его считают, вероятно, одним из лучших оперативников, которые когда-либо служили в КГБ. Трудно оценить масштабы урона, который он нанес Соединенным Штатам. «Американские спецслужбы будут помнить его всегда. И проклинать!» Так писал о Соломатине в конце 80-х годов американский журнал Washington Post Magazine со ссылкой на мнение руководителей американских спецслужб. Критически оценивая военно-политическую доктрину США, Глен Соутер был убежден в необходимости активных действий по предотвращению ядерной угрозы хотя у соутера был невысокий флотский чин всего лишь старшина в силу своего служебного положения служба в морской разведке на штабных кораблях он знал значительно больше чем иной старший офицер все основные приказы и распоряжения командующего шестым флотом сша попадали в москву практически одновременно с теми кому они были адресованы для исполнения от соутера было получено большое количество важной документальной информации военного и военно стратегического характера раскрывающий стратегические планы соединенных штатов в средиземном море ближневосточном и других регионах в центр направлялись сценарии учений с применением ядерного оружия сведения о боевой подготовке и планах задействования вмс сша а также о передислокации американских атомных подводных лодок и авианосных групп мобилизационные планы и планы действий на случай войны многие другие суперсекретные сведения. В начале 1982 года истек срок контракта Соутера на службу в ВМС США. Он поступил на военный факультет университета Олд Доминион в городе Норфолк, что на восточном побережье Атлантики, штат Вирджиния, и одновременно устроился на работу в фотолабораторию, находящуюся в том же городе крупной военно-морской базы США, штат Виргиния. В разведывательном центре базы, где стал работать Соутер, сосредотачивалась информация, добытая различными средствами, от космических до агентурных. В этом центре вырабатывались конкретные указания шестому и второму американским флотам. Успешно пройдя спецпроверку, он получил допуск к обработке материалов космической разведки, а также к списку целей на территории СССР, подлежащих ядерному поражению в случае военного конфликта этот список содержал около ста тысяч различных советских объектов ценность этих сведений которые он передал в центр трудно было переоценить в университете соутер специализировался на изучении русского языка и литературы по завершении учебы летом восемьдесят шестого года он должен был пройти подготовку на офицерских курсах и получить назначение на должность офицера разведки вмс сша однако этим планом не суждено было осуществиться. В июне 1986 -го года, в связи с возникшей угрозой ареста, соутер нелегально выехал в СССР. Адаптация Саутера, поименованного Михаилом Евгеньевичем Орловым, к новым жизненным условиям протекала непросто. Как человек деятельный, энергичный, он считал, что главной опорой его дальнейшей жизни должен стать осмысленный общественно полезный труд во имя тех идеалов, которые он в свое время выбрал, пойдя на сотрудничество с советской разведкой. Он с энтузиазмом включился в преподавательскую деятельность, увлеченно работал над выполнением специальных заданий. Вскоре Орлов был зачислен на действительную военную службу в органы госбезопасности с присвоением звания майор. Творческая натура, гибкий и живой ум, исключительная работоспособность позволили ему многое сделать на порученных участках работы. За заслуги перед своей второй родиной Орлов был награжден Орденом Дружбы Народов. Но даже активной жизненной позиции не всегда хватало, чтобы противостоять периодически возникавшим у него сильным депрессивным настроениям, которые во многом были связаны с колоссальными психологическими перегрузками и огромным нервным напряжением, сопровождавшими последние годы работы Орлова-Соутера за рубежом. 22 июня 1989 года Михаил Евгеньевич Орлов по собственной воле ушел из жизни. В некрологии о скоропостижной смерти советского разведчика подчеркивалось, что он свою жизнь целиком посвятил тому, чтобы отвести нависшую над человечеством угрозу ядерной катастрофы.